Глава 136. Я постоянно оказывал свою поддержку словам Мудзи. Выражение лица учителя изменилось, поскольку он не думал, что мы выберем это место. Будучи директором Королевской продвинутой академии магии, он определенно знал о стоимости еды в этом месте. Он горько улыбнулся. «В этом месте слишком дорого. Можем ли мы выбрать другое место?» «Мы вдвоем упрямо качали своими головами», – Мудзи сказала. «Нет. Если вы хотите поменять место, тогда вам необходимо изменить список участников, поскольку мы не будем принимать участие в турнире». Мысль учителя Джейн заключалась в том, что даже если Мудзи не захочет идти, все было бы хорошо, ведь главным участником, которого он хочет видеть, был я. Он опустил голову и немного подумал. «Если не поедет Мудзи, не поедет и он». «К черту все!» – стиснув зубы, он сказал. «Хорошо, решено!» В будущем он просто отправится к принцу Кеджа и попросит его все возместить. Размышляя об этом, учитель Джень счастливо улыбнулся. Я удовлетворенно произнес. «Отлично! Раз мы обговорили, мы пойдем и будем собираться!» Учитель Джень кивнул. «Вы встречаетесь завтра в девять часов у входа в академию, после чего отправляетесь. У вас должна быть карта. Вы знаете, как и куда добраться?» Я кивнул. «Вам не стоит об этом беспокоиться». Учитель Джейн изменился в лице и сказал. «Вы самые талантливые студенты академии. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности во время пути. Правила турнира отвратительные.» хотя по-прежнему убивать своего противника будет запрещено. Они могут нанести вам серьезный урон или даже покалечить». Я побледнел от испуга. «Что? Почему существует такое ужасное правило?» Учитель Джейн вздохнул. «Кто знает, это правило существует уже очень долгое время. Причина в том, что множество ограничений делают невозможным отображение полной силы участников». что, в свою очередь, сказывается на их успехах. Однако я полностью доверяю вам, и вы, возможно, не уверены в своих силах. Черт, похоже, Мудзе была права. Здесь и правда есть заговор. Мудзе ответила. «Так-то мы пойдем». Сказав это, она вытащила ошеломленного меня из кабинета директора. Смотря на то, как мы уходим, учитель Джейн пробормотал. «Я надеюсь...» что вы благополучно вернетесь. Это к тому же лучший способ для вашей тренировки. После окончания занятий мы отправились на поиски Макке. Встретившись с ним, я спросил, «Ты уже знаешь о турнире?» Эмоции на лице Макке слегка потухли, и он кивнул головой. Я с любопытством спросил, «Почему ты так расстроен? Что случилось? Ты маг-ученый, неужели ты боишься проиграть?» Макке вздохнул и сказал, «Босс, ты просто не представляешь, как ненормален этот национальный турнир магических академий!» Я начал беспокоиться, думая об этом. Я похлопал его по плечу. «Я знаю об этом. Не из-за того ли это, что правила турнира не запрещают тяжело ранить своего противника? Это не важно, ведь я веду команду. Чего ты так боишься?» Макке покачал головой. «Дело не только в этом. Турнир позволяет всем остальным продвинутым академиям, кроме нашей, использовать учителей в качестве участников. ты знал, что все остальные академии используют поражение нашей Королевской Академии ради получения славы». Я удивленно спросил, «Что? Преподавателям разрешается участвовать в конкурсе? Разве это не слишком несправедливо?» Мудзе спокойно произнесла. «Почему это несправедливо? Если они не позволят учителям принимать участие, а будут использовать только своих учеников, то они не смогут даже шагу сделать. Я уже говорил тебе, что учитель Джейн не даст тебе легкого задания». «Вот значит, как все обстоит». Маке продолжал говорить. «Слово заверны Другие академии имеют магов-ученых как директоров. Учителя, являющиеся магами-учеными, очень редки. В прошлый раз было несколько академий, приславших пять учителей для участия в турнире. Я спросил, какой был итоговый результат? Кто стал чемпионом? Маки ответил, победила наша академия, вернув звание чемпионов. Однако только два человека из команды смогли вернуться самостоятельно. Один из них Сиван Минг. занимающий первую строчку рейтинга Академии. Я пробормотал. Только два человека смогли вернуться самостоятельно? Получается, что остальные...» Макке кивнул. «Именно. Один был серьезно ранен, в то время как два других участника были изувечены. Это действительно было ненормально». Я сказал. «Прости, брат, я вовлек тебя в это». «Ведь я был тем, кто попросил учителя Джейн выбрать тебя. В этот раз я доставил тебе неприятностей. Я бы не позволил тебе пойти со мной, если бы знал, что там будет так опасно. Ты должен пойти вместе со мной в кабинет к учителю Джейн, чтобы он вычеркнул тебя из списка участников. Учитель Джейн определенно не откажет нам, особенно если с нами будет дядя Киджа. Маке покачал головой. «Это бесполезно, босс». «Мой отец также сделал все для моего участия». Мудзи нахмурилась. «Почему? Ты его не самый дорогой сын?» Маки ответил. «У моего отца очень большие надежды на меня и в то же время очень жестокие требования ко мне. Это очень хороший шанс потренироваться, поэтому я должен участвовать». Я вздохнул. «Я действительно подумал создать для тебя возможность сблизиться с Хао Юэ». Я и не думал о том, что турнир будет таким ненормальным. Маке был очень встревожен. «Что? Хао Юи участвует? Не может быть!» Я неловко улыбнулся. «Все верно. Хао Юи тоже участвуют. Мудзе утешила Маке. «Это действительно хорошая возможность. Ты сможешь выразить ей свои искренние чувства в опасный момент. Ты можешь не беспокоиться. Мы устроим ей поединок, В последнем матче. Если мы сможем одержать три победы, она будет в безопасности. Маке кивнул и посмотрел на меня. Босс, я действительно не знаю, должен ли я ругаться на тебя или же благодарить. Я вздохнул. Это все моя вина. Я ничего не выяснил, прежде чем так легко согласиться на это. Разве Мудзе не подвергается такой же опасности? Как бы трудно нам не было, «Мы должны защитить Мудзи и Хао Юе». Маке ответил, «Так сделаем это, и я пойду собираться. Завтра утром мы выезжаем». После того, как я попрощался с Маке, мы с Мудзи посмотрели друг на друга. Я взял ее за руку и сказал, «Мудзи, мне очень жаль. Я заставил тебя участвовать в таком ужасном турнире». Она прислонилась ко мне и слегка приобняла меня. С тех пор, как я была маленькой, я никогда не знала, что значит бояться. Разве это не захватывающе? Не волнуйся, все будет хорошо. Я крепко обнял ее и почувствовал, что мои эмоции успокоились. И я поклялся себе, что использую свою жизнь, чтобы защитить ее, и не позволю ей страдать даже от самого незначительного вреда. Отправив Мудзи в общежитие, я вернулся в свою комнату. Я покинул Академию, несмотря на полностью темное небо. Мне предстояло отсутствовать один-два месяца. Я хотел сообщить об этом учите Люди. Добравшись до промежуточной Королевской Академии, я рассказал обо всем произошедшем учите Люди.